мы приступаем к действиям. Подумайте, удобно ли вам быть уведенной силой на глазах вашего директора, сторожа и ученицы. Ах, вот как обстоит дело, изумленно откинулась в кресле зауч. А я, знаете ли, полагала ваше шутовство насквозь наигранным. Оказывается, оно зашло довольно далеко. Вы и правда серьезно? Поверьте, я поражена, но если вы действительно искренне, Мне придется призвать вас к порядку. Она потянулась за телефонной трубкой, сняла ее, прижала ухом так, что слегка перекосились очки, и тронула пальцами диск. Но сторож Багдыханов вынул огромные ножницы и, шагнув вперед, перерезал провод. Одновременно с этим карлик извлек откуда-то маленький пузырек, но директор сделал отрицательный жест, и пузырек исчез. Лицо у Зауча стало такое же, как на сентябрьской линейке, когда ей бросили в лицо живую крысу. «Собирайтесь», — повторил директор и шагнул к столу. И остальные приблизились на шаг, только Мишата осталась стоять на месте, изучая Зауча. «Вы больны», — слабо сказала Зауч. «Ваша педагогическая деятельность кончена навсегда. Вас ждет строгое наказание. Вы неудачник. «Вы инфантильный, бездарный выдумщик. Посмотрите на себя, посмотрите на своих друзей. Что вы, извините, напялили? У вас элементарно нет вкуса. Ваши выдумки лишены всякой оригинальности. Вы смешны и жалки». «Смешонный жалок?» спросил директор. «Однако никто не смеется и никто не плачет. Взгляните». И правда, все лица, бывшие в комнате, хранили суровое выражение. И зауч была бледна. «И кто, — тихо, злобно сказала она, — кто позволил вам втягивать ваши бредовые затеи детей?» «Это не ребенок», — тяжело промолвил директор. «Это волшебница и воин». «Волшебница?» — рассмеялась зауч. «Пока что за ней, кроме средней успеваемости и плохой дисциплины, ничего волшебного я не заметила. Что же волшебного она может продемонстрировать?» «Ей нечего демонстрировать, она сама — волшебство», ответил директор, и благодаря ей в эту ночь ваша власть и власть вам подобных падет. Я не надеюсь, что вы поможете нам отворить ворота, да мы не нуждаемся для этого в ваших заклятиях. Вы мне нужны, чтобы в случае неудачи обменять, по крайней мере, вашу жизнь на жизни ее и фары. Более высоко, поверьте, вашу жизнь никто и никогда не оценит. Вы считаете себя педагогом, Анна Вадимовна? Что ж, сегодня у вас есть возможность доказать истинность вашего призвания. Господи, что за дикий вздор, простонала, прикрыв глаза своими изящными пальцами, Зауч. Ну так вы оденетесь сами, или нам все-таки совершить это принудительно? Все стояли уже над самым столом. Зауч отняла руку и встретила спокойный и твердый мешатин взгляд. «Хорошо», — сказала она, наконец, с усилием, пожав плечами. «Вы меня заинтриговали. Отчего бы и не посмотреть, как вы срамитесь, даже любопытно. Подайте, пожалуйста, сапоги и пальто». Восемь закутанных фигур с чемоданами стояли на разбитом кафеле прихожей. За дверями полыхала метель. Крохотная лампочка освещала всех с потолка. Тени веером лежали на кафеле и были испорчены в выбоинах. Директор поставил чемодан и опустился на колени. Он нагнулся к Мишатиной тени и поцеловал ее. Бросил щепотку невидимого порошка, пошептал немного, раскачиваясь. «Это последняя лампочка и последняя отброшенная мною безопасная тень», — думала Мишата. А господин, легонько нагнувшись над нею, сказал. «Здравствуйте, Мальва, как вы себя чувствуете?» привязанный к камню, который на краю пропасти и который я своими же руками сталкиваю. Я счастлив быть привязанным к одному с вами камню. Сейчас лучшая минута моей жизни, минута, которая оправдывает все мое существование. Я близок к счастью, инфанта». «Возможно, это плохо», — тщательно прислушиваясь к себе, выговорила Мишата. «Ведь мне, ведь для меня ваше присутствие безразлично». Сейчас безразлично, в данный момент, а не вообще. Не будь вас, я чувствовала бы себя так же. А вы? Не так же не будь меня, а, видимо, хуже, да? Наша армия, значит, плохо уравновешена».